Кроме одежды, из вещей у него были лишь фотоаппарат, украденный у одного из бывших соседей, и коробка с фотографиями. Те люди, которые первыми взяли его, казались ему неплохими, и все же большей частью Ричард просто не обращал на них внимания. Он приходил и уходил, когда хотел, и ему не требовалось ничего, кроме постели и пищи. Он был не единственным ребенком в таких семьях, там имелись и другие дети. В одной из них ему пришлось делить комнату с двумя мальчиками постарше. Два месяца спустя именно они украли у него фотоаппарат, который продали старьевщику, чтобы купить себе сигарет. Когда Ричард обнаружил пропажу, он отправился на поиски воров и нашел их на соседней автостоянке. Там он подобрал валяющуюся поблизости бейсбольную биту. Сначала мальчики подняли его на смех, потому что были сильнее его и выше ростом. Однако в конечном итоге обоих отвезли на скорой помощи в больницу. Лица их были обезображены до неузнаваемости. Социальный работник, женщина, занимавшаяся усыновлением сирот, решила отправить Ричарда в тюрьму для малолетних преступников. В тот же день она пришла к ним домой с полицейскими, поскольку приемные родители Ричарда заявили на него в полицию. На Ричарда надели наручники и отвезли в участок. Здесь его посадили на жесткую деревянную скамью напротив тучного полицейского по фамилии Дуган. У Дугана были мясистое лицо и неприятный скрипучий голос. Такой издает напильник, которым водят по металлу. Подавшись вперед, он рассказал Ричарду о том, что оба мальчика сильно изуродованы, и поэтому малолетний преступник проведет несколько лет за решеткой. Ричард не испугался, как не испугался в тот раз, когда полицейские приходили допрашивать его мать о смерти отца. Он опустил глаза и заплакал. «Я не хотел», — еле слышно прошептал он, «но они украли у меня фотоаппарат, и я сказал им, что сообщу об этом социальному инспектору. Они пригрозили убить меня. Один из них набросился на меня, в руке у него был нож». С этими словами Ричард распахнул куртку, и Дуган увидел кровь у него на животе. Ричарда отвезли в больницу. У него действительно оказалась резанная рана на животе. К счастью, она была не слишком серьезной. По объяснению мальчика, ему в последнюю минуту удалось вырваться из рук нападавших. Дуган нашел нож на крыше расположенного по соседству складского помещения, именно там, куда, по словам Ричарда, один из обидчиков забросил его исправительную тюрьму для малолетних преступников отправили избитых братьев, Ани Ричарда. Их клятвенным уверением в том, что ни один из них даже не прикасался к ножу, никто не поверил. Владелец магазина случайных вещей подтвердил, что действительно приобрел у подростков фотоаппарат. Это и решило их участь. Оба брата и раньше совершали мелкие правонарушения. Прошли годы. И однажды Ричард случайно увидел на другой стороне улицы одного из своих бывших обидчиков. Тот уже превратился во взрослого мужчину, но, увидев Ричарда, испуганно замер на месте. Ричард улыбнулся и зашагал дальше, пренебрежительно вспомнив о том, с какой легкостью сам нанес себе неглубокую ножевую рану. Ричард открыл глаза. Да, он из собственного опыта знает, что все жизненные препятствия в конечном итоге устранимы. Джулии просто необходим человек, который может помочь ей. Вместе они добьются всего, чего только пожелают, но ей еще предстоит захотеть, чтобы он сделал все это для нее. Нужно, чтобы она приняла то, что он ей предложит. Неужели это несбыточное желание? «Ну, какой сейчас счет?» — поинтересовалась Джулия. Они стояли перед последней лункой. Вид у Майка был уже не высокомерно насмешливый, а серьезно озабоченный. Он вытер лоб, стараясь не обращать внимания на насмешливое выражение лица Джулии. «Похоже, пока ведешь ты. Постарайся попасть в последнюю лунку». «Ладно», — отозвалась Джулия, — «потому что если ударишь плохо, то промахнешься». «Ладно». Тебе наверняка будет обидно, если промахнешься. Поняла. В любом случае убедись, что все делаешь правильно. Вы правы, тренер. Спасибо за ценные рекомендации, маэстро. Джулия положила мячик на землю и прицелилась. Затем ударила по мячику клюшкой, и он остановился буквально в дюйме от края лунки. Жаль, нет с собой видеокамеры, чтобы запечатлеть выражение его лица, подумала Джулия, взглянув на Майка. «Ситуация щекотливая», — прокомментировала она. «Похоже, тебе достаточно слегка подтолкнуть его, чтобы сравнять счет. Хотя ты все равно вряд ли сумеешь выиграть». Майк какое-то время молча смотрел на мячик, затем отвел взгляд и пожал плечами. «Ты права. Игра окончена». «Ха! Это мы еще посмотрим», — Майк покачал головой. — Извини, я решил сегодня поддаться. Джулия на мгновение замешкалась, затем шутливо замахнулась на него клюшкой. Майк подыграл ей, изображая испуг. Она обхватила его обеими руками и притянула к себе. — Ты проиграл, признайся. — Нет, — ответил он, глядя ей прямо в глаза, — ты неправильно меня поняла. Может быть, я и проиграл игру, но я все равно победил. — Неужели? Вместо ответа Майк улыбнулся и поцеловал ее».